Все суетились, будто султанское войско перед вражеской крепостью. Ящерицы грелись на солнце, извиваясь подобно молодым джаре адалискам. Для нее это все? Или для евнухов? Ведь всюду, куда ни глянь, евнухи, евнухи, евнухи поправляют стены, подстригают деревья. Чистят чешмы, посыпают песком дорожки, срезают розы. Пока дети были маленькими, Роксолане казалось, что вокруг в самом деле райские сады, ведь их красота приносила столько радости этим нежным и беззащитным существам. Но дети росли и обгоняли свою мать, покидали ее в этих садах, а сами... Рвались на простор, тянулись к небесам, К этим чужим для нее, Но родным для них османским небесам. В самом ли деле небо разделено между державами, как и земля? И есть небо родное, а есть чужое. И каждое государство имеет свое солнце, свою луну, Свои звезды, облака, дожди, туманы и ветры. Дети... Отгораживали ее от прошлого навсегда, навеки. И уже никогда не вернется она домой, не сможет проникнуть туда даже ее неугасимая любовь к маме и сочувствие к отцу. Ничто. Ничто. Останется она распятой между вечностью и повседневностью. Когда беспомощной рабыней попала она в страшный гарем, Были у нее тогда беспредельные запасы мужества, но не владела силой. Теперь была у нее сила, но мужество отобрали дети. Дрожала за них почти по-звериному, прикрывала собой, своим будущим, своей жизнью. Пожертвовала для них душу, поменяла богов. Одного отдала и забыла, другого взяла, пытаясь сделать своим... Но сделала ли и сделает ли? И все ради детей. Дети рождались, и первое, что они видели, — это небо и море. Земля приходила к ним погодя, и была она безграничной. А жизнь? Бесконечна ли и она для них? А какие же дети? Сыновья стройные, как кипарисы. Михримах в двенадцать лет ростом такая, как ее мать. Самый старший, Мехмед, почти султан, перенял от своего отца всю величавость, всю властность, всю надменность, так, будто уже с колыбели готовился к власти. К власти или к смерти? Пока жив Мустафа, самый старший сын Сулеймана, сын хищной черкешенки, над сыновьями Раксаланы нависает угроза истребления. Султаном становится самый старший, а все младшие. От жестокого закона Фатиха не было спасения. Может, и дети чувствовали это уже чуть ли не сколыбели. и детство их заканчивалось в комнате их матери, ибо как только они переходили к своим воспитателям, становились как бы маленькими султанами, обучались торжественным жестам, величественной походке и словам, кичливости и высокомерию. Не знали настоящего детства, детских игр, друзей, не могли поиграть в прятки, В херле-терле с деревянной палочкой, в длинного осла, узун ешек не знали шутливых присказок калач-малач, кишмиш-миш-миш, читал-молал. Все вокруг них были только подданными и слугами. Поэтому маленький Селим никак не мог поверить, что у него, как у обычного простого мальчика, десять пальцев на руках. А для Мехмеда. Его воспитатель Шемси Эфенди нанимал за одну акче бедных мальчиков, чтобы султанский сын бил их, воспитывая в себе силу мужества, ненависть к врагу. Для матери все они были не одинаковы, как и в годы рождений. У Махмеда после рождения на лобике появились волосы. Приметы указывали, что будет с норовом, как конь, и будет придирчив к людям».